«А что, если Сергей приходил вовсе не за тем, чтобы выяснить, знает Ирина убитого или нет?» — спросила Женька после продолжительного молчания, когда мы возвращались домой. Допустим, он не сомневался, что парень ей хорошо известен, и был уверен, милиционеры придут к Ирине с вопросами. «И хотел знать, что она им расскажет?» — сообразила я. «Или попросила о чем-то помолчать?» «Не пойму, почему ты так против него настроена?» «Жизнь научила проявлять осторожность», — с философским видом ответила подруга. «Может, тебе пора переключиться на брюнетов?» «Боюсь, этим дело и кончится». Мы миновали дом Сергея, впереди маячил родной забор. «Вот что», — сказала Женька, — «прогуляемся по тропинке в ту сторону». «Хорошо, прогуляемся, только позже». «Почему?» «Потому что я есть хочу». «Между прочим, мы с самого утра ничего не ели». «Поражаюсь я твоему организму, Анфиса. Я о еде даже думать не могу, когда вокруг такое творится». Не слушая Женьку, я направилась к дому. Она уныло брела следом. Хотя о она не думала, но через полчаса лопала с аппетитом, что меня, признаться, порадовало. Пока я мыла посуду, Женька смотрела в окно, о чем-то размышляя, и вдруг заявила. «Надо подвал проверить». «Зачем?» — не поняла я. «А ну как мертвец опять появился». «Да что за наказание? В смысле, вдруг его опять нам кто-то подкинул?» — поспешно добавила Женька. Я представила, как мы лезем в подвал и твердо сказала «Ни за что!» «А если он в самом деле там? Лучше уж знать об этом!» «Короче, есть такое слово «надо!» «Тебе надо, ты и лезь!» «Совести у тебя нет!» — пожаловалась Женька, поднялась и побрела к проклятую комнате. Открыла дверь. Обреченно вздохнула и с надеждой посмотрела на меня. «Если я там помру от разрыва сердца, возьми себе на память мой малиновый костюм. Он тебе больше идет, чем мне. Прости, что я жмотничала. Надо было его давно тебе подарить». «Женя, ты свинья». «Надеюсь, после смерти ты сможешь сказать обо мне что-нибудь хорошее», вздохнула она и шагнула в комнату. Само собой я побежала за ней. Когда я вошла в комнату, подруга уже открыла люк. — Ты туда правда полезешь? — не поверила я. — Кто же, если не я? И в самом деле полезла. Потрясенная Женькиным мужеством, я стояла замерев, разрываясь между желанием быть с ней и смыться отсюда подальше. Победила дружба. Мысленно чертыхаясь, я спустилась в подвал. Выломанная доска валялась на полу рядом с холмиком осыпавшейся земли и никакого намека на покойника. Надо остальные доски выломать, сказала Женька, чтобы все осмотреть как следует. Неси топор. Нет, вместе пойдем. Сходив на двор за инструментом, мы опять спустились в подвал и минут двадцать потратили на то, чтобы оторвать оставшиеся доски. Перед нами открылось пустое пространство с кирпичной кладкой впереди. С непонятно откуда взявшейся отвагой мы просунули в него сначала руки, а потом и головы и не обнаружили ничего, кроме остатков крысиного яда на обрывке газеты. Вместо того, чтобы порадоваться, Женька загрустила еще больше. «Подвал, должно быть, проходит под всем домом, а не только здесь», — сказала она. Я вспомнила о двери, что вела под лестницу, и затасковала. «Пойдем проверять?» — спросила тихо. Женька кивнула, и мы пошли держать за руки. Я тряслась точно во знобе. Женькины зубы выбивали дробь. Это непременно бы меня насмешило, будь я способна смеяться в такие минуты. Делав первые несколько шагов и не обнаружив ничего страшного, мы осмелели и стали тщательно осматривать подвал. Никаких сюрпризов. На дальней полке нашли варенье в банках и бидончик с медом. Прихватив мед, вернулись на кухню. — Больше никаких идей нет? — язвительно спросила я, все еще не успокоившись от пережитого. — Лучше бы нам труп найти, — жалобно ответила подруга. — Думай теперь, где его носят Я закатила глаза, но от ответа воздержалась. Зато почувствовала настоятельную необходимость прилечь и, не обращая внимания на Женькино бормотание, устроилась на диване в гостиной. Женька через пять минут легла рядом, а уже через десять спала, что показалось мне обидным. Я лежала, разглядывала потолок и прислушивалась к ее дыханию и не заметила, как сама уснула. Разбудил меня скрип на веранде. Дверь мы, как всегда, забыли закрыть. В первое мгновение я здорово перепугалась, но, сообразив, в чем дело, выругалась и пошла ставить на плиту чайник. Будить Женьку было жаль, но она сама проснулась, выпила чаю и напомнила, что надо было проверить, куда ведет тропинка. Подозреваю, что ей просто не хотелось оставаться дома. Мы вышли из сада через дыру в заборе и пошли по тропинке. Кусты сирени слева, потом небольшая полянка, а дальше березовая роща. Кстати, очень красивая. Здесь тропинка делала резкий поворот направо. Деревья стали реже, и впереди показалась река. Я вздохнула от невеселой мысли, выходила. Убитого парня интересовал Женькин дом. Трудно предположить, что он любовался местными красотами. Хотя убийство могло вовсе не иметь к нам никакого отношения, и все мои домыслы ничего не значат. Вдруг Женька испуганно схватила меня за руку, я едва не вскрикнула от неожиданности. Только хотела высказаться на этот счет, Как подруга молча ткнула пальцем в направлении кустов, метрах в ста от нас. К ним с величайшей осторожностью приближалась Ирина. Постояла, затем раздвинула ветки, что-то разглядывая впереди, и стала обходить кусты, стараясь сделать это бесшумно. Никаких сомнений не было. Девушка за кем-то следила. Мне очень хотелось видеть то, что видит она, но вместо того, чтобы идти за ней, мы с Женькой по молчаливому уговору спустились в траву, чтобы Ирина нас чего доброго не заметила. Через мгновение она скрылась из вида, а мы рискнули продвинуться вперед на десяток метров. Согнувшись, почти на четвереньках, мы добрались до того места, где недавно стояла девушка, и осторожно выглянули из-за кустов. Прямо перед нами был пятачок земли, свободный от деревьев, зато крапивы здесь оказались в избытке. Справа лес, елки и березы, все вперемешку. Слева заросли терновника на вид совершенно непроходимые. Почти вплотную к ним стояло покосившееся сооружение с веткой крышей. Присмотревшись, я поняла, что это колодец. Бревна почти полностью закрывала крапива. Перекладина, на которой крепится цепь, отсутствовала. Оттого в первое мгновение я и приняла колодец за ветхий сарайчик. Должно быть, когда-то на этом месте был дом. А теперь все, что от него осталось, заброшенный колодец, да заросли терновника. Но не это сейчас меня занимало. Рядом с колодцем стоял мужчина в ветровке. В наброшенном на голову капюшоне от того лица мы его не видели. Он стоял наклонившись и что-то разглядывал внизу. Я быстро осмотрелась, пытаясь понять, куда исчезла Ирина. В этот момент снова хрустнула ветка, и вслед за этим между деревьев мелькнуло светлое пятно. На Ирине было платье бледно-лилового цвета. Сомнений не оставалось. Это она. Мужчина вздрогнул, услышав хруст, и резко повернулся. Теперь он стоял к нам спиной, и видеть его лицо мы по-прежнему не могли. Зато он, вне всякого сомнения, заметил Ирину, хрипло выругался и бросился в ту сторону. — Мужчина! — загласила я, и мы с Женькой побежали следом. — Ты что, спятила? — прерывисто дыша на бегу спросила Женька. — А что делать прикажешь? Орать-то зачем? Если он злодейство замыслил, пусть знает, что есть свидетели. Ситуация была идиотской. Ирина бежала через лес, Мы ее не видели, но отчетливо слышали шум. Преследовавший ее мужчина несся за ней, а мы за ними, почти мгновенно потеряв из вида и ее, и его. Ориентироваться приходилось только на звук. Ко всему прочему, бежать было совсем непросто. То и дело, под ногами возникали пеньки и поваленные деревья, о которые мы без конца спотыкались. В общем, если это и можно было назвать бегом, то черепашьем. На счастье, уже через несколько минут мы оказались на хорошо утоптанной тропинке. Впереди, в той стороне, где находилась деревня, мелькнуло светлое платье. — Это она! — ахнула Женька. Мы удвоили усилие и вскоре увидели, как Ирина быстро идет по тропе. Мужчины вблизи не наблюдалось. «Ира — Ира! — крикнула я. Девушка не повернулась, точно не слыша, и пошла еще быстрее. «Ира — Ира! — не унималась я. Она резко остановилась и с недовольным видом ждала нашего приближения. — Кто это был? — спросила Женька, подбегая к ней. — Где? — удивилась она. Актриса из нее была никудышная, о чем она, похоже, догадывалась, нахмурилась и отвернулась. — За вами мужчина бежал, — приглядываясь к ней, сказала я. — За мной? С чего вы взяли? — Слушайте, там у колодца вы за кем-то следили. — С ума сошли? — фыркнула девушка. — Я просто гуляю. — Хорошо. Поняв, что отвечать на наши вопросы она не будет, — сказала я. — Давайте мы вас проводим. Вдруг он... — Да здесь нет никого. Чего вы придумываете? Она пошла по тропинке, больше не обращая на нас внимания. Мы переглянулись и двинулись за ней. Тропинка вывела нас к реке. Увидев впереди церковь, мы решили, что девушка в безопасности. Подождали, когда она поднимется в гору и достигнет ближайшего дома и повернули назад. — Что интересного он нашел в колодце? — вслух подумала Женька. Меня больше интересует, кто это был. Тебе парень знакомым не показался? Серега вроде выше, а Валерка в плечах хуже. Хотя в ветровке мы его не видели. Других знакомых у меня здесь нет. У меня тоже. В колодец заглянем? А если этот тип все еще там? Да уж, передернула Женька плечами. И все-таки любопытно, что он высматривал? Мы поднялись от реки к дому, где жила Ольга Степановна. И увидели ее возле калитки в компании Валеры. Он был в футболке и джинсах, стоял опиршийся забор, о чем-то беседуя с хозяйкой. «Ветровку снять недолго», — подумала я, приглядываясь к парню. «Здешние места он хорошо знает, так что вполне мог оказаться тут раньше нас». «Привет!» — махнула нам рукой. «Гуляете? А мы вот тут обсуждаем новости. Милиция все еще в деревне, народ расспрашивает». «И что выяснили?» — спросила я. — Кажется, они уже знают, кто убитый, — охотно отвечал Валера. — Машину его нашли. Она стояла возле нового кладбища, хотя, к слову сказать, кладбище не новое, просто так называется. Вроде парень милиции хорошо известен, какая-то шпана из Колыпина. Правда, не ясно, что ему здесь понадобилось и за что, бедолага, по голове получил. Ольга Степановна кивала в такт его словам, поджав губы. — Вы в доме ночевать будете? — спросила она, когда Валера замолчал. — А то приходите ко мне. И вам спокойнее, да и мне тоже. Страсть какая! Человека убили. Хоть и не путевый, а все равно жалко. Мы бы предпочли у вас переночевать. В самом деле страшновато. — Так приходите. Прямо сейчас и приходите. Чаю попьем. — Спасибо, — кивнула я. — Мы через часик. — Могу быть вашим телохранителем, — подмигнул Валера. «За чашку чая и улыбку!» «Соглашайтесь!» — засмеялась Ольга Степановна. «Он парень холостой!» «Мы подумаем!» — в тон ей ответила я, а Женька помахала им рукой на прощание. Сергей, открыв ворота Настя, шмыл во дворе машину. «Скорее всего, от нечего делать, потому что она не особо в этом нуждалась». Женька направилась к нему и сразу заявила. «Ольга Степановна говорит, что менты установили личность убитого». «Да?» Без особого интереса спросил Сергей. Он из Колыпина и вроде бы им известен. В каком смысле? Говорят, местная шпана. Чего б ему по башке не дать в родном городе? Проворчал сосед. Понадобилось сюда тащиться. Настроение к вечеру у Сергея, видно, не улучшилось. А мы колодец нашли. Наблюдая за его реакцией, заявила я. Какой колодец? Брошенный, за нашим домом. Шланг из рук Сергея выскользнул. Вода залила кроссовки, и он зло чертыхнулся. «Ничего в руках не держится», — виновато заметил сосед. «Вот денек. Колодец я видел. Там воды давно нет. В прошлом году в него коза умудрилась упасть. Еле достали. Вы поаккуратней. Там сруб гнилой. Обвалится чего доброго». «Возле колодца мужик какой-то отирался», — добавила Женька. «Может, опять у кого-нибудь живность пропала?» — высказал Сергей предположение. Засыпать бы его надо. Вряд ли мужчина искал в колодце пропавшую живность, подумала я, но тему развивать не стала. Зато подумала вот о чем. Ирина либо с самого начала следила за мужчиной, либо наткнулась на него случайно. Узнал он ее или нет, тоже вопрос. А если узнал? Что, если она здорово рискует? Ее нежелание говорить с нами на эту тему свидетельствует о том, что она мужчину знала. Если бы наткнулась на него случайно, скорее всего, вела бы с нами себя иначе. Хотя неизвестно. Лаврушин-старший говорил, что особо она взбалмошная. Мужчина ее преследовал, и если бы не мы, не знаю, что у нее за причины молчать, но она рискует. Надо бы сообщить об этой встрече милицейским. Если они еще в деревне, это можно сделать прямо сейчас. Тут я вспомнила разговор с Игорем Витальевичем и вздохнула. Встречаться с ним охота сразу отпала но посовещавшись, мы с Женькой решили, сообщить о происшествии все-таки надо, и пошли в деревню искать следователей. Потратили на это примерно час, и в конце концов выяснили, что они уехали.